Жизнь с каждой неделей все тревожнее. Растет голод, белые армии теснее обхватывают пределы республики. Из наркомпроса меня перебросили в отряды по продразверстке. Нужно силой добывать хлеб у все более лютеющего кулачья. О, да, я научился ненавидеть сытых. Я пересмотрел мое философическое отношение к еде. В этой точке начинается расхождение двух мировосприятий – чувственного и идейного, индивидуалистического с его сегодня и социалистического с его завтра. Я вижу, вы читаете это письмо за завтраком и улыбаетесь. Николай Петрович, я немного похож на голодного оптимиста, не имеющего чем набить желудок и бодро философствующего на тему, что не единым хлебом жив человек. «Да, я хочу есть, и это мучительно, но мозг мой ясен и верит в победу великих истин, и долю истины вы найдете в моих рассуждениях». Самая буржуазная нация, французы, создали из еды искусство, более почитаемое, чем все остальные. В хоровод мусс они ввели десятую музу, кипящую кастрюлю, эту бабу с глазами восхитительно пошлыми и засасывающими, богиню всех рантье, мелких буржуа, богиню угрюмой жадности, индивидуализма, человека человеконенавистничества, богиню тухлой отрыжки, называемую также «Версальским миром». Эту мировую стерву я со всей классовой ненавистью выкидываю из хоровода «Муз». Десятой «Музей» я ввожу крылатую «Музу революции», уносящую на своих пылающих крыльях «человечество», «Голубым городам социализма». Она со мной, опершись о мой стол, где пишу вам при свете коптящего фитилька в консервной жестянке, глядит в мою совесть глазами прозрачными, как математическая формула, неумолимыми, как декрет, светлыми, как утренняя заря. Не думайте все же, Николай Петрович, что я занимаюсь здесь одной поэзией при свете коптилки. Это мой досуг, очень скудный, кстати. Вчера вернулся из двухнедельной поездки с продотрядом. Нас было 14 человек, 12 рабочих металлистов, комиссар и я, агитатор. Из отряда вернулись живыми двое, 50 рабочий Чуриков и я. 12 вагонов хлеба, которые мы успели пригнать в Петроград, стоили нам 12 жизней. В дождливую и ветреную ночь комиссар с одиннадцатью товарищами были зарублены топорами, сожжены вместе с сараем, где ночевали. Мы с Чуриковым спаслись только потому, что в этот час были на железнодорожной станции. Боюсь, что мне теперь долго не придется писать вам. События для нас, петроградцев, чрезвычайно угрожающие. По нашим сведениям, Антанта серьезно принялась вооружать Евденича и финнов, Петроград на мушке дальнобойных орудий финского берега, Кронштадт под жерлами английских дредноутов. Наступление ждем со дня на день, а Москва продолжает высасывать у нас силы для иных фронтов. Есть слухи, ну, очевидно, панические, а может быть и провокаторские, будто бы Петроградом на крайний случай решено пожертвовать и базу тяжелой индустрии перенести на Урал и в Кузнецкий бассейн. Слухи подогреваются приказами об эвакуации заводов. Но рабочие отвечают на это примерно так. Рабочие из Жорского завода постановили всякую эвакуацию прекратить, дабы не вводить в дезорганизацию как в среду рабочих, так и во вполне налаженную работу по бронированию автомашин. Мы, и Жорцы, закаленные в боях, твердо верим в победу. Крепко стоим на своих постах и знаем что и когда нужно делать, когда и какую работу производить и когда нужно заниматься эвакуацией. Впечатление от этого письма было настолько крепкое, что Леви вицкий и Ордашев долго молчали. Один, навалясь локтями на стол, глядел в пустую синеву окна, другой, поджав губы, мял хлебные шарики. Потом они заговорили о судьбе революции, волочащие на ногах чудовищные гири, на левой 75 — 75% неграмотного населения, на правой — интервенцию с белыми генералами и за спиной — змеиный клубок заговоров. Ардашев откупорил бутылку коньяку. Сердца у обоих разгорячились и умилились. В этот час оба, казалось, готовы были отдать жизнь за справедливость. Честное слово — «Я вернусь! Я вернусь! Я должен вернуться!» — повторил Леви Левицкий. «Здесь я себя не уважаю. Человек может пачкать себе лицо, но жить в грязи нет. Нет». Возвращаясь уже под вечер затянувшегося завтрака, Леви Левицкий не останавливался перед витринами, не дергал ноздрёй в сторону хорошеньких женщин. Он купил русских и немецких газет, Вернулся в гостиницу, снял пиджак и сел читать. В Венгрии революция. В Германии вот-вот восстанут спартаковцы. В Англии забастовки. В Италии невообразимый хаос. Душа Левелевицкого расщепилась. Они правы, черт их возьми. Правы, правы, бормотал он, хватая, бросая комкая газеты. Это начало мировой революции. Заглядывая в котировку биржевых курсов, сличая их со вчерашними, шумно сопел носом. Ардашев прав. Деньги нужно делать в Европе. И именно там, где все на волоске. Наконец он начал ходить из угла в угол, волоча за собой табачный дым. В дверь слабо постучали. Бесцветной тенью появилась лили. Вера Юрьевна просила передать, что очень извиняется за вчерашнее, Непременно ждет вас сегодня к обеду, к семи часам. Вы знаете, я, кажется, не поеду. А? Лилия опустила голову. Золотко мое, извините за меня, или я напишу. Лилий тенью стала уползать в дверную щель. Может быть, отложим? И вдруг в нем поднялось желание, такое вещественное и мучительное, что, стиснув зубы, он за руку втащил лили в комнату. Подождите, княгиня ждет меня, говорите? Да, они очень ждут. Ну, раз ждут, буду европейцем. Что нужно, смокинг? Через десять минут буду готов. Я заказала автомобиль. Вы одни поедете, я позже. Закрыв за ней дверь, он взглянул на часы. «Двадцать минут седьмого». Он торопливо достал крахмальную рубашку и, ломая ногти, всовывал запонки. Желание раздавливало его, как лягушку в колесной колее, и он, сердясь на запонки, бешено оскалился. Но остроумие все же никогда его не покидало, покосился в зеркало, пробормотал. Завоеватель Европы.